Она ежилась в своем тонком одеянии, простом белом полотне, прихваченном поясом Наталии, но причиной тому был не предутренний холод. Внизу, по склону горы Парнас, напоминая огненную реку, поднимался поток людей с факелами. Они шли по вымощенной мраморными плитами священной дороги, зигзагами взбиравшейся к храму Аполлона. Их поступь сопровождалась ударами мечей о щиты целый легион римской когорты, пять сотен воинов. Дорога тянулась мимо разбитых и поваленных статуй и давно разграбленных сокровищниц. Все, что могло гореть, было предано огню. Отблески пламени танцевали на руинах, и в их свете возникало иллюзорное видение лучших времен и былой славы. Сокровищницы, что ломились от золота и драгоценных камней легионы статуй, изваянных прославленными скульпторами, толпы людей, собиравшиеся, чтобы услышать пророчество Оракула. Те времена давно канули в лету. За последнее столетие Дельфы пришли в запустение вследствие вторжения галлов, разграбления, учиненного фракийцами, но в первую очередь из-за забвения. Теперь лишь немногие приходили, чтобы внимать словам Оракула. «Пастух Коз» желавшую узнать верна ли ему жена, или моряк в поисках добрых знамений, перед тем, как предпринять путешествие через Каринфский залив. Настал конец времен, пришли последние дни Дельфийского оракула. После тридцати лет пророчествования она станет последней, кто носит имя Пифия. Последним Дельфийским оракулом но перед тем она должна выполнить заключительную миссию. Пифия повернула лицо к востоку, где утреннее небо начинало светлеть. О, розовощёкая Эос, богиня утренней зари! Поторопи Аполлона! Пусть поскорее впрягает свои четырех коней в колесницу солнца! Одна из сестер, молодая прислужница, появилась Из храма за ее спиной. — Госпожа, идемте с нами, — взмолилась она. — Еще не поздно. Мы еще можем спастись вместе с остальными в верхних пещерах. Пифи успокаивающим жестом положила руку на плечо девушки. Ночью остальные женщины взобрались по неровному склону к вершине горы и укрылись в пещерах Диониса. Но у Пифи здесь было еще одно. Последнее дело. — Госпожа. На то, чтобы исполнить последнее пророчество, не остается времени. Я должна сделать это. Тогда делайте прямо сейчас, пока еще не слишком поздно. Пифи отвернулась. Нужно дождаться рассвета седьмого дня. Когда накануне вечером солнце опустилось за горизонт, она провела все необходимые приготовления. Совершила омовение в источнике кассатиды и сожгла листья священного лавра, на большом алтаре из черного мрамора, стоявшему напротив храма. Она в точности следовала ритуалу, тому самому, который выполнила самая первая пифия много тысяч лет назад. Только сейчас Оракул была не одна в ходе этой церемонии очищения. Рядом с ней находилась девочка, лишь недавно встретившая свое двенадцатое лето, Такое маленькое существо и такое странное. Девочка стояла обнаженной в водах источника, пока старшая женщина омывала и умащивала ее кожу. Она не произнесла ни слова, просто стояла, сжимая и разжимая пальцы, словно пыталась ухватить что-то видимое только ей. Какой бог подверг ребенка столь суровому наказанию и при этом благословил его. Уж точно не Аполлон поскольку слова, произнесенные девочкой тридцать дней назад, могли быть продиктованы только Богом, слова, которые быстро распространились и зажгли факелы, поднимавшиеся сейчас по склону горы. О, лучше бы этого ребенка сюда не приводили. Пифия помнила слова, произнесенные одной из ее предшественниц, умершей много веков назад. Это было грозное предостережение — Император Август спросил ее, почему Оракул стал столь молчалив? Сестра ответила, «Иудейский юноша Бог, который правит благословенными, велит мне покинуть этот дом». Эти слова оказались воистину пророческими. Культ Христа разрастался, грозя поглотить всю империю и не оставляя надежд на возвращение прежней жизни.